Глава двадцатая. Оливер передан в распоряжение мистера Вильяма Сайкса. Когда Оливер проснулся на следующее утро, он был очень удивлен, найдя возле себя пару новых башмаков на толстых подошвах. Старых башмаков не было. Сначала он очень обрадовался этому, думая, что это предвещает его скорое освобождение. Но как же он разочаровался, когда во время завтрака еврей сказал ему, и при том таким тоном, который его встревожил, что сегодня вечером его отведут к Биллю Сайксу. — Чтобы, чтобы оставить меня там навсегда? — с тревогой спросил Оливер. «Нет, — Нет-нет, мой милый, нет, тебя не оставят там, — ответил еврей. Мы не хотим расставаться с тобой. Не бойся, Оливер, ты вернешься обратно. Ха -ха -ха. Мы не так жестоки, чтобы прогонять тебя прочь, О, нет, нет». Еврей, стоявший в это время у огня, поджаривая гренки, оглянулся на Оливера и хихикнул, желая показать, что он прекрасно знает, как тот был бы рад убежать. «Ты желаешь?» — сказал он, пристально глядя на Оливера. «Чтобы тебе сказали, зачем тебя посылают к Биллю. Да, мой милый?» Оливер невольно покраснел, видя, что старый вор отгадал его мысли, но прямо сказал, что желает. «А зачем ты думаешь?» — спросил Феджин. «Не знаю, сэр». «Ба!» — сказал еврей с разочарованием, отворачиваясь в сторону с недовольным видом. Бель сам тебе скажет, если не знаешь». Еврей досадовал, что Оливер в этом случае не выказал ни малейшего любопытства. Но дело в том, что Оливер был слишком встревожен и смущен пристальным взглядом Феджина и собственными чувствами, а потому ему и в голову не пришло спросить еврея, зачем его посылают. Днем ему не представлялось для этого случая, потому что еврей был до самого вечера молчалив, а вечером собрался куда-то уходить. «Можешь зажечь свечу», — сказал он, ставя свечу на стол. «И вот тебе книга, читай, пока за тобой не придут». «Спокойной ночи!» «Спокойной ночи!» — тихо ответил Оливер. Еврей пошел к дверям, все время глядя через плечо на ребенка. Вдруг он остановился и назвал его по имени. Оливер поднял глаза. Еврей указал рукой на свечу, чтобы он зажег ее. Мальчик исполнил приказание. Ставя ее на стол, он заметил, что еврей смотрит на него из темного угла, сдвинув и нахмурив брови. «Берегись, Оливер, будь осторожен», — сказал старик, грозя ему пальцем. «Он человек жесткий и не остановится перед кровью, если выйдет из себя. Что бы он ни сделал, молчи! Что бы он ни приказал, исполняй беспрекословно! Не забывай же моих слов!» Он сделал особенное ударение на последней фразе. По лицу его пробежала ужасная улыбка, и, кивнув, он вышел из комнаты. Оливер опустил голову на руку и, трепещущим от страха сердцем, думал о том, что сейчас услышал. Чем больше он размышлял о предостережении еврея, тем менее догадывался о его истинном значении. Он не мог ждать ничего хорошего от переселения к Сайксу, но если ему действительно хотели сделать какое-нибудь зло, то почему не могли сделать этого у Феджина? Он долго думал и, наконец, пришел к тому заключению, что его посылают к разбойнику для известных услуг, пока не найдется другой мальчик, более пригодный, чем он. Он привык страдать с самого детства, и мысль о перемене места не особенно тревожила его. Не все ли равно, где страдать? Так сидел он и все думал, и думал. Наконец, тяжело вздохнув, он снял нагар со свечи и взял книгу, которую ему оставил еврей. Сначала он только переворачивал листы, не обращая внимания на то, что там написано, пока ему не бросилось в глаза одно заглавие. Это было описание жизни и процессов великих преступников. Страницы здесь были истрепаны, и на них виднелись следы грязных пальцев. Мальчик читал об ужасных преступлениях, и кровь застывала у него в жилах об убийствах, совершенных в уединенных жилищах, о трупах, спрятанных от человеческого взора, в ямах и колодцах, которые, несмотря на то, что были глубоко скрыты, все же, в конце концов, пусть и по прошествии многих лет, всплывали наружу, приводя в ужас своих убийц, которые, при виде их, сознавались во всем, и как милости просили смертной казни, чтобы избавиться от угрызений совести. Он читал о людях, которые, лежа в постели, задумывали во мраке ночи такие преступления, что при одной мысли о них мороз пробегал по телу и начинали дрожать руки и ноги. Все это было описано так ясно и живо, что казалось, будто пожелтевшие от времени страницы покрываются густыми пятнами запекшейся крови, а слова отдаются в ушах глухим ропотом призраков, загубленных людей. Мальчиком овладел невыразимый ужас. Он закрыл книгу и отбросил ее от себя. Упав на колени, он обратился с молитвой к Богу, прося избавить его от этих дел. Прося лучше не спасать ему смерть, но не допускать до совершения этих выпиющих к небу преступлений. мало помалу он успокоился и тихим, дрожащим от волнения голосом стал молиться об избавлении от предстоящих ему опасностей. Просил жалиться над бедным заброшенным ребенком, у которого нет ни родных, ни друзей, и помочь ему, одинокому и беззащитному, окруженному со всех сторон пороком и преступлением. Он кончил молитву, но все еще продолжал стоять на коленях, закрыв лицо руками. Вдруг он услышал какой-то шорох. «Кто это?» — крикнул он с испугом, заметив у двери человеческую фигуру. «Кто это?» «Я! Это я!» — ответил дрожащий голос. Оливер поднял свечу над головой и повернулся к двери. Там стояла Нанси. «Отставь в сторону свечу», — сказала девушка. «Глазам больно». Оливер увидел, что она совсем бледная, и ласково спросил ее, не больна ли она. Девушка бросилась в кресло спиной к нему, молча ломая себе руки и ничего не отвечая. «Боже, смилуйся надо мной», — воскликнула она немного погодя. «Я не подумала об этом». «Что случилось?» — спросил Оливер. «Не могу ли я помочь вам? Я сделаю все, что могу. Все!» Девушка забилась в кресле, схватила себя за горло, захлебнулась и зарыдала. «Нанси!» — вскрикнул Оливер. «Что с вами?» Девушка заколотила руками по коленям и ногами по полу, а затем, плотнее закутавшись в шаль, сказала, что она дрожит от холода. Оливер помешал угли в камине. Нанси придвинула кресло к огню и сидела некоторое время, не говоря ни слова. Немного погодя, она подняла голову и оглянулась вокруг. «Не знаю, что бывает со мной иногда», — сказала она, приводя в порядок свой костюм. «Всего виной эта сырая темная комната. Нолли, голубчик, готов ты? Разве я должен идти с вами?» — спросил Оливер. «Да, я пришла по поручению Билля», — ответила девушка. «Ты должен идти со мной. Зачем?» — спросил Оливер. «Зачем?» — повторила девушка, подняв глаза, но стараясь не встречаться с взглядом мальчика. — О, не для худого. — Я не верю, — ответил Оливер, внимательно наблюдавший за нею. — Твое дело, — ответила девушка, стараясь засмеяться. — Ну, не для хорошего. Оливер понял, что он имеет некоторое влияние на хорошие чувства девушки и подумал, не лучше ли будет обратиться к ее состраданию, чтобы она помогла ему. Но тут он вспомнил, что всего только 11 часов, что народ еще ходит по улицам, и, может быть, найдется кто-нибудь, кто поверит его рассказу. С этими мыслями он подошел к девушке и сказал, что идет с нею. Значение этого кратковременного размышления Оливера не ускользнуло от внимания Нанси. Она не спускала с него глаз, когда он говорил, и, по-видимому, поняла все, что происходило у него в душе. «Тс -с сказала девушка, останавливаясь перед ним, и, осторожно оглянувшись, указала ему на дверь. «Ты не можешь ничем себе помочь. Я изо всех сил старалась сделать что-нибудь для тебя, но напрасно. Тебя кругом запутали. Если тебе когда-нибудь удастся уйти отсюда, то, во всяком случае, теперь для этого не время». Пораженный той горечностью, с которой она говорила, Оливер с удивлением взглянул ей в лицо. Она, очевидно, говорила правду. Лицо ее было бледным и взволнованным, и она дрожала от волнения. Однажды я спасла тебя от истязания и спасу еще и спасаю, продолжала девушка. Если бы за тобой пришел кто-то другой, а не я, он бы обошелся с тобой грубее, чем я. Я обещала, что ты будешь послушен и спокоен. «Если ты не исполнишь этого, то причинишь зло себе и мне. Твое непослушание может даже стать причиной моей смерти. Смотри, все это из-за тебя. Клянусь Богом, что говорю правду». Она поспешно указала ему синяки, покрывавшие ее шею и руки, а затем продолжила, говоря с необыкновенной быстротой. «Помни об этом. Не заставляй меня больше страдать из-за тебя. Если я буду в состоянии помочь тебе, то помогу, но сейчас не могу. Они не хотят причинить тебе вред. Не твоя вина в том, что они насильно заставят тебя делать. Тсс! Каждое твое слово может меня погубить. Давай руку! Скорей, руку!» Она взяла Оливера за руку, которую тот машинально протянул ей, задула свечу и повела его вниз по лестнице. Кто-то скользнул в темноте по коридору, быстро отворил дверь и также быстро закрыл ее, как только они вышли. Их ждал наемный кабриолет. Девушка поспешно села туда с Оливером и тотчас же опустила занавески. Кучер не спросил адреса и ни медленно, ни минуты пустил лошадь полной рысью. Девушка не выпускала руки Оливера и своей все время шепотом на ухо уговаривала его слушаться и уверяла в своем участии. Все это произошло так быстро и неожиданно, что Оливер не успел опомниться, где он и как сюда попал, когда экипаж остановился возле дома, где накануне вечером был еврей. В ту минуту, когда Оливер вышел из экипажа и увидел перед собой улицу, он едва не вскрикнул о помощи. Но голос девушки так ясно звучал еще в его ушах, так жалобно молил не забывать ее, что у него не хватило духа крикнуть. Колеблюсь, он упустил благоприятный случай. Нанси ввела его в дом и закрыла за ним дверь. «Сюда!» — сказала девушка в первый раз, выпуская руку Оливера. «Биль, здесь!» — ответил мистер Сайкс, появляясь наверху лестницы со свечой в руке. «А, прекрасно! Входите!» Со стороны лица с таким темпераментом, какой был у мистера Сайкса, это выглядело верхом одобрения и необыкновенно сердечного привета. Нанси, благодарная за такой прием, ласково поздоровалась с ним. «Бальзи ушел вместе с Томом», — сказал Сайкс. «Они уже в пути». «Хорошо», — ответила Нанси. «Оговорила, значит, козленка», — сказал Сайкс, запирая дверь, когда они вошли в комнату. «Да, он здесь», — ответила Нанси. «Спокойно согласился», — спросил Сайкс. «Был послушен, как ягнянок», — ответила Нанси. «Рад слышать это», — сказал Сайкс, бросая суровый взгляд на Оливера. «Ради спасения его драгоценной шкуры, которой в противном случае пришлось бы плохо. Иди-ка сюда, я тебе прочту поучение, которое, быть может, принесет тебе большую пользу». И, сказав это, мистер Сайкс стащил с Оливера шапку и бросил ее в угол. Затем взял мальчика за плечо, сел у стола, а его поставил перед собой. «Нос!» «Знаешь ты, что это такое?» спросил Сайкс и взял в руки пистолет, лежавший на столе. Оливер ответил утвердительно. «Хорошо, смотри сюда!» продолжал Сайкс. «Это вот порох, это пуля, это кусок старой шляпы для пыжа!» Оливер робко ответил, что ему знакомы все эти вещи. Мистер Сайкс продолжал заряжать пистолет, не торопясь и совершенно спокойно. «Теперь он заряжен!» сказал Сайкс. «Да, я вижу, сэр!» ответил Оливер. «Прекрасно!» — сказал разбойник, хватая руку Оливера и приставляя к его виску дуло пистолета так, что оно притронулось к нему. Мальчик не мог удержаться, чтобы не вздрогнуть. «Если ты скажешь хоть единое слово, когда мы выйдем из дому, за исключением тех случаев, когда я сам заговорю с тобой, то весь этот заряд без всякого предупреждения попадет тебе в голову!» «Итак, если ты захочешь говорить, то прежде прочти свои молитвы». Для того, чтобы увеличить эффект своей фразы, Сайкс взглянул на Оливера из-под и сказал, «Насколько мне известно, здесь в доме нет никого, кто мог бы позаботиться о том, чтобы тебя не убили. Из этого следует, что раз я столько времени потратил на объяснение, значит, я желаю тебе добра. Понял? Короче говоря...» сказала нан с жаром и слегка косясь на Оливера, как бы желая дать ему понять, чтобы он обратил внимание на ее слова. «Если ты вздумаешь позабавить его той игрушкой, что у тебя в руках, ты лишишь его возможности говорить впоследствии, ибо весь заряд этот пустишь ему в голову, а сам рискнешь через это попасть на виселицу. Впрочем, из-за своего ремесла ты столько всего творишь каждый месяц, что тебя того и гляди могут вздернуть». «Правильно», — ответил Сайкс. Женщины лучше нас умеют изложить дело в нескольких словах, за исключением тех случаев, когда на них черт насядет. Тогда не жди от них толку. Нос Но теперь он предупрежден, а потому можно поужинать, а затем немножко всхрапнуть. Нанси поспешно накрыла стол, вышла на несколько минут и затем вернулась с бутылкой портера и блюдом из бараней головы, при виде которого мистер Сайкс воодушевился и начал острить по поводу странного совпадения названий «Джемми – кушанье из бараней головы и Джемми – необходимые ему инструменты». Достойный джентльмен вообще был в веселом настроении и чувствовал необыкновенный подъем духа, вероятно, благодаря предстоящей ему в непродолжительном времени активной деятельности. Доказательством этого может служить то, что Портер он выпил в один присест и за ужином произнес не менее ста ругательств. После ужина, во время которого Оливер не выказал особо большого аппетита, мистер Сайкс проглотил еще два стаканчика виски, бросился на постель и приказал Нанси разбудить его ровно в пять часов, наградив ее предварительно целым потоком ругательств на тот случай, если она проспит. По распоряжению того же господина Оливер улегся, не раздеваясь на брошенном на пол тюфике, а девушка, помешав углей, села у камина, готовая встать в назначенное ей время. Оливер долго не засыпал, ожидая, что Нанси воспользуется этим случаем, и шепнет ему еще несколько слов. Но девушка молча сидела у огня, не двигаясь с места и только изредка мешая угли в камине. Утомленный душевной тревогой, мальчик в конце концов заснул глубоким сном. Когда Оливер проснулся, стол был уже приготовлен для утреннего завтрака, а Сайкс спрятал какие-то вещи в карманы своего плаща, висевшего на спинке стула. Нанси поспешно готовила завтрак. На дворе было еще совсем темно, и в комнате горела свеча. В окон стучали крупные капли дождя, и все небо покрылось темными облаками. «Но», — заревел Сайкс на Оливера, — «половина шестого! Живее, не то останешься без завтрака! Мы и так опоздали!» Оливер недолго занимался своим туалетом. Он поел на скорую руку и на вопрос Сайкса ответил, что готов. Нанси, стараясь не смотреть на мальчика, повязала ему платочек вокруг шеи, а Сайкс накинул Оливеру плащ на плечи. Разбойник взял его за руку и, остановившись на минуту, сказал, что пистолет находится у него в боковом кармане. Затем еще крепче стиснул ему руку и, простившись Нанси, вышел из комнаты. У дверей Оливер оглянулся, надеясь, что девушка взглянет на него, но она вновь заняла место у камина и из-под тишка следила, уставившись на огонь.